Глава двадцать В то время, когда Павел Федорович фермер сидел у тетки, к ней завернули проездом с бывшего в тот день в Красном селе развода три уланские офицера, из которых один, Карл фон Пильхау, начал с сожалением рассказывать, что развод не удался. «Кто же в этом виноват?» — спросила хозяйка. «Никто не виноват» но государь приехал огорченный и оттого благодарил мало. Что же такое опечалило государя перед разводом? Пиллар пожал плечами и сказал, «Государю совсем не вовремя. Перед самым его отъездом на развод подали печальное известие. О чем? О неприятном происшествии с одним инженером, подпоручиком фермером. Государь принимал в нем участие, и погибель его страшно его величество огорчил». Хозяйка только в эту минуту заметила свою оплошность. Она думала, что приехавшие кавалеристы знакомы с Павлом Федоровичем Фермером, и потому их не познакомила. Теперь она поспешила это сделать, но не могла уже поправить этим ужасного впечатления, произведенного словами Пиллора на Павла Фермера. Павел Федорович, однако, совладал с собой и сказал, что он в силах все выслушать и просит одной милости сказать сейчас как можно скорее, в чем заключается печальное известие о его брате. Я должен скорее это знать, чтобы спешить, что можно поправить. — Увы, — отвечал Пиллар, — дело кончено, и никакая поправка невозможна. Если вы тверды, как и должен быть тверд в несчастье, Уважающий себя мужчина, то я вам скажу, что брат ваш погиб невозвратно. Как? Где и каким образом он бросился с корабля в море и утонул? Это случилось близ острова Борнгольма. Тогда помянулась Гиппократова Апофегма, начертанная на стене за седьмой верстой. Утраченное доверие к людям... Увручевала смерть.